Глава, 49. Суббота. Витя предлагает прибыть на празднование вместе, но я и тут нахожу причину отказаться. От чего то мне хочется приехать непременно отдельно и на своей машине, что я объясняю себе нежеланием быть привязанной к чужим планам. И уж точно не тем, что обо всем это может подумать Рафаэль. Такая тяга к независимости едва не обходится мне дорого. На одной из дорог пропадает связь, оставляя меня без подмоги навигатора. Как результат, в кедровую сутку я приезжаю с часовым опозданием, что, возможно, неплохо, ведь все салаты к этому времени уже наверняка настругали. Достав из багажника пакет с подарком и сумку с вещами, осматриваюсь. Надо признать, что место для празднования Лиана выбрало потрясающее. Кедров, допустим, здесь нет, зато есть сосны, небольшая извилистая речушка, огибающая песчаный берег, и неповторимый запах хвои, который усиливает осень. Жадно вдохнув влажный сладковатый воздух, я оглядываю припаркованные машины. Видите здесь, и Рафаэль тоже. Я машинально поправляю тщательно уложенные локоны. Надо быстрее вина, что ли, выпить, а то волнение никак не уляжется. На пороге меня встречает Денис, брат именинницы. Своим видом он напоминает Халка, по ошибке заполучившего ангельское лицо. «Привет, малышка!» Денис сгребает меня в охапку и, оторвав от пола, встряхивает, словно шейкер с протеином, к которому явно неравнодушен. «Сто лет тебя не видел!» «Месяца три, если быть точнее». Уперевшись ладонью в его бройлерную грудную клетку, я пытаюсь не дать чмокнуть себя в губы. «А где она? «В доме была». Отступив, он выразительно меня оглядывает. «Классно выглядишь! Дюймовочка-конфетка!» Я вздыхаю. Такое внимание означает лишь одно — Денис расстался с очередной своей пассией и приехал сюда один. «Пошли, провожу!» Он опускает мне на плечо свою тяжеленную лопищу. «А ты чего отдельно от Виктора приехала?» «Скажи, что ты его кинула!» «Прямо здесь сделаю кольцо из прутика и встану на одно колено!» «Да ты же мне как брат, Дениска!» Я шутливо треплю его по плечу. «Брак имеет свойство заканчиваться, а родство — никогда!» «Уверена, ты найдешь для кого сплести кольцо!» «Бессердечная!» — вздыхает он. «Я, может, тебя всю жизнь жду!» Достойно ответить на столь романтичное замечание мешает приближение к эпицентру празднования. «Стоит только отвернуться, этот Дон Жуан уже на огне и повис!» — шутливо произносит Витя, с улыбкой поднимаясь из-за стола. «Ты как добралась, нормально?» Кивнув, я перевожу взгляд на Ирину, футблогера и приятельницу Лианы, с которой они обмениваются рекламой. Судя по ножу в ее руках и разбросанной огуречной кожуре, мне стоило задержаться еще на час. «А где остальные?» Я оглядываюсь. Ответом мне становится стук открывшейся двери, вслед за которым доносится веселый хохот именинницы. На кухне появляются Лиана и Рафаэль, и они вольно начинают душить подарочный пакет. Выглядят они так, словно участвуют в конкурсе на самую сладкую пару этой осени. Он держит в руках шампуры с румяными шашлыками, а она мило висит у него на спине. На обоих надеты свитера таежников. Надо признать, что Лиани ее свитер, в отличие от Рафаэля, очень идет.